Петербург встретил нас проливным дождем и шквальным ветром. В противовес погоде была физиономия Юры. От счастья и удовольствия он словно светился изнутри, однако это не мешало посматривать в мою сторону с подозрением, и я бы даже сказала откровенной враждебностью. Я угрюмо стояла в стороне, наблюдая за встречей старых друзей. Настроение у меня было паршивое, виной тому бессонной ночи, глупые мысли, а чужая радость вызывала лишь раздражение. Однако радость спутников длилась недолго. Едва мы переступили порог загородного дома Павла, как телефон Юра залился соловьиной трелью. Уж не знаю, что и кто ему докладывал, но глаза его мгновенно стали цвета грозового питерского неба, и, могу поклясться, молнии в них также присутствовали. Павел внимательно следил за преображениями друга и терпеливо ждал. — Адвокат засветился. Закончив разговор, сказал Юра. «Где — Где? — спросил Заречный в одном тихом местечке под Хельсинге. — Едем, — кивнул Павел и направился к двери. Я сконцентрировала взгляд на чашке чаю, которую только-только успела налить и постаралась слиться с мебелью. Но трюк не удался. Павел обернулся и бросил. — Ты с нами. — Лучше я здесь подожду. — И все же с нами, — усмехнулся он в ответ. Чертыхнувшись, я поплела следом. Одно хорошо — заново собирать чемоданы не пришлось. Их даже из багажника достать не успели. Несколько часов спустя мы приземлились в аэропорту Хельсинки. По дороге в Финляндию несколько раз я мысленно прощалась с жизнью, ибо погода явно летной не была, и самолет трясло так, что можно только удивляться, как это он и не упал. Однако Павла с Юрой такие глупости не интересовали, поимка Нечаева занимала все их мысли. Ищейки Юры обнаружили его совершенно случайно, Илье элементарно не повезло. Все время после побега он обитал в коттедже на берегу озера, вдалеке от людских глаз. И кто же мог предположить, что один из бойцов Юры поедет рыбачить неподалеку и нос к носу столкнется с Нечаевым? — То есть он не знает, что его засекли? — уже на подъезде к месту обитания Ильи решил уточнить я. — Нет, — заверил Юра и радостно потер руки. — Фактор неожиданности на нашей стороне. Он моего парня не знает, соответственно, что тот его выследил, тоже знать не может. — Что ему вообще тут делать, — хмурился я, — в родном отечестве заповедных лесов мало? — Лесов, может, и достаточно, — пожал плечами Юра, — а все банки, в которых у Льва были ячейки, на территории Европы. И из Финляндии до них куда как проще, чем из Сибири добраться, да и в Бегас подручнее. — Приехали, — заглушив двигатель, сказал наш водитель. Кири остался в Петербурге. Илью обнаружил именно он, Посему искать коттедж пришлось, его расположение узнал прекрасно. По пути он поведал, что Илья живет один, покидает дом только для того, чтобы пополнить запасы еды. Однако после проверки его телефонных звонков выяснилось, что от одиночества он не страдает, переговоры его длительны и обширны. Конечно, не зная, о чем они, делать выводы трудно, но то, что он несколько раз связывался с банками, которые планировал посетить Павел, наводит на определенные мысли. Мне не хотелось верить в то, что Илья есть злодей. Преодолевая последние метры к его укрытию, я один за другим вспоминала недавние события и никак не могла связать их с моим представлением о нем. Я пыталась понять, но не могла. Я посмотрела на Павла. Он был сосредоточен и спокоен. И все же я вынуждена признать давно очевидное. Из всех кандидатов в злодеи Илья в этой роли устраивал меня больше всех. Порог чужого дома мы переступили без опасений, рассчитывая на внезапность, но право удивлять хозяин оставил за собой. Водитель и еще двое парней первыми вошли в дом и рассредоточились. И не прошло и минуты, как послышался отборный мат. Словно стадо овец мы помчались на голос, и то, что я увидела в тот миг, до конца жизни останется в памяти. Павел резко развернулся из силы вытолкнул меня из комнаты, но было поздно. Я увидела его. Он сидел за стеклянным письменным столом, откинувшись в кресле. От его красивого лица не осталось ничего, сплошное кровавое месиво. У его ног на пушистом ковре валялся пистолет, а красивая, но безвольная рука будто тянулась к нему, но замерла, не коснувшись. «Выпей, станет легче», — протянув бокал с виски, сказал Павел. Я зажмурилась и выпила все залпом, но легче не стало. Меня трясло мелкой дрожью, и унять ее никак не удавалось. Стоил закрыть глаза, и я словно возвращалась в ту комнату. обогренной кровью стена, изуродованное лицо Ильи, лежащий на полу пистолет. Память безжалостно воскрешала все детали. Павел тихо сказал. Все позади, Арина, мы летим домой. Это же безумие, Паша! Он такое сотворил! И что в итоге? Поле в лоб по весь финал? Его выбор — предать друга, уйти в бега, спустить курок. Всегда только его выбор. Никто не помогал. — А ты так в этом уверен? Не веря в то, что все действительно кончилось, тихо спросила я. — Скоро будем знать наверняка, — пожал плечами Павел. Было очевидно, он нисколько не сомневается в самоубийстве Нечаева. Юра пробудет в Финляндии, пока в этом будет необходимость, и узнает все, что нужно. Нам же светиться не обязательно. С этим даже я спорить не стала. И все же осознание того, что все кончилось, не приходило. Я настолько привыкла жить в состоянии войны, в ожидании нападения, что не могла перестать обороняться. — Эй! — едва слышно позвал Павел, и огоньки в его глазах заискрились. — Все хорошо, мы летим домой. — Домой, — беззвучно повторила я. Павел не сказал ни слова больше, сжал мои ладони в своих и нежно поцеловал дрожащие пальцы.